Маклай вернулся. В 1876 году изгнанный из Франции ученый, коммунар, друг Кропоткина Элизе Реклю, начал собирать материал для своей знаменитой всеобщей географии. В числе помощников Реклю был не только Кропоткин, но и Лев Мечников. Поклонник Бера и Дарвина, ученый, французский географ, прославил себя в борьбе за свободу. Лев Мечников был в рядах знаменитой тысячи Гарибальди, которая взяла в 1860 году Сицилию, разбила врагов в нескольких сражениях и торжественным маршем прошла до Неаполя, опрокинув войска короля Франциска. Израненный в боях русский гарибальдеец по просьбе Элизари Клю стал переводить ему статьи Миклуха Маклая. и Реклю, и Мечникову, Маклай был близок по духу. Если они оба были борцами за свободу, то Маклай сделал не меньший вклад в дело переустройства и познания человечества. В 1876 году Мечников принес Реклю первые переводы работ Маклая. И с тех пор ученый следил за трудами русского путешественника. В том же году умер великий Карл Берр. Он тоже следил за подвигами Маклая, выполнившего его заветы и обогатившего науку новыми замечательными открытиями. Полуслепой, дряхлый Берр угасал в Дерпте с мужеством воина науки. Он диктовал статьи о Дарвине, читал доклады, ухаживал в саду за цветами, говорил о заслугах Петра Великого перед русской наукой. Ему шел 85-й год. Но вдруг подкралась простуда, и чудесный старик слег в постель, и во вторник, 16 ноября 1876 года, навсегда заснул. Маклай в ноябре 1876 года не знал о смерти своего учителя и друга. Тамурус лежал в лихорадке в своей новой хижине на берегу Маклая. Он не мог спать по ночам. Настолько сильна была боль в израненных ногах. Уже пять месяцев он жил на Новой Гвинеи. 27 июня Маклай сошел с морской птицы на знакомый берег у гореду О, какую радостную тревогу забили папуасские барумы! Все старые знакомые, особенно близкие, были живы. Туй, его сын Бонемм. Саул, Каин, Сват, Кадыбуро. Гремят барумы и в Горенду, и в Бонгу, и на острове Витязь, и на Каркаре, и в деревнях Сумрачных горцев. Маклай вернулся. Это стало живым чудом, сказкой папуасского народа. Людоеды плакали от радости при встрече с Маклаем. Юноши, которые недавно были детьми, узнавали Маклая. Маленькие девочки выросли и теперь повыходили замуж. Маклай расспрашивал друзей, что делает Мария, как живет Дегусли и Тенгуммана, жив ли Далу и Звенгу. Он всех помнил, обо всех расспрашивал этот новгородский волшебник, новогвинейский гость. Каждый просил там у Руса поселиться в его деревне. Плотник с корабля с помощью пупуасов устанавливал новую хижину Маклая на мысе около Бонгу. Теперь это был уже настоящий дом, срубленный из захваченного в Сингапуре крепкого леса. Маклай праздновал новоселье в кругу своих друзей и трех спутников. На этот раз спутниками его были Малайц-повар и двое слуг, микронизийцы с островов Палау. Пупуасы рассказывали новостью. Там Мурус не знал о том, что здесь без него было несколько землетрясений. Вершины мана бору бору стали от этого голыми, а когда земля тряслась, многих папуасов изувечило падавшими кокосовыми орехами. В Горогассе пальмы, посаженные Маклаем, уцелели, но не все. Хижину съели белые муравьи. Они же изгрызли дерево с медной доской. В долгих беседах проходили первые вечера у костров. Хорошо горел Унан, сухая трава побережья. На радостях папуасы принесли Маклаю подарок, кенгуру и тамурус устроил для животного клетку, чтобы держать его живым. Он сразу же принялся за исследование. В шлюпке Маклай спустился к устью речки Морель, потом побрел пешком через холмы, поросшие Унаном. С холмов Он увидел четыре горные вершины берега Маклая. Перепрыгивая через трещины и расщелины, образовавшиеся при землетрясении, он вышел на реку Кайран, спустился во враги и достиг деревни Марагум-Мана. Следы землетрясения он нашел и возле села Рай. Неутомимо шагая по берегу Маклая, он достиг реки Гебенеу. В августе он прошел к подножью пика Константина и взял его, рискуя жизнью. Когда Маклай возвращался домой, люди окрестных сел сбежались его провожать, и двести факелов освещали победный путь Маклая. Он поплыл на остров Витязь, в гости к Кайну, где папуасы выстроили для русского друга дачу на урочище Айра. Потом он ходил в горные села, приносил оттуда черепа, коллекции утвари и опять лихорадку. С волнением он осматривал место, где когда-то впервые поселился. От хижины остались только сваи, изъеденные жадными муравьями. Сваи рухнули от одного толчка ногой. Площадка около дома заросла унаном. А сколько здесь было прожито и пережито. Тело боя давно съели акулы. Долговязый трус Ульсен, наверное, в Швеции, теперь хвастается мнимыми подвигами в Новой Гвинею. Маклай посадил пальмы вокруг нового дома, а весь огород засеял новыми растениями. Начинаются будни, наблюдения за папуасами, зарисовки. Праздники для Маклая устраивают сами папуасы. Они зовут его на Ай в Бонгу, где он впервые видит, как в торжествах участвуют женщины. От Маклая уже ничего не скрывают. Он свой, близкий человек. Маклай в своем новом доме пишет заметку, мысленно адресуя ее русскому географическому обществу. «Те же райские птицы и бабочки будут летать в Новой Гвинеи даже в далеком будущем». И собирание их будет восхищать зоолога. Те же насекомые постепенно наполнят его коллекции. Между тем, как почти, наверное, при повторенных сношениях с белыми не только нравы и обычаи теперешних папуасов исказятся, изменятся и забудутся, Но может случиться, что будущему антропологу придется разыскивать чистокровного папуаса в его примитивном состоянии в горах Новой Гвинеи, подобно тому, как я искал Аран-Сакая и Аран-Семанг в лесах Малайского полуострова. Время, я уверен, докажет, что при выборе моей главной задачи я был прав. Главная задача Маклая — была изучение человека. Изучение, свободное от всяких предвзятых мнений, от всяких мыслей о превосходстве одной расы над другой. Он жадно искал человеческое в каждом себе подобном существе — в затравленном негритосе Филиппин, в Малайском аране, в микронизийце и папуасе берега Маклая. Берег его имени останется навсегда в истории человеческой культуры. Огромно и глубоко, как океан, светящийся у коралловых берегов — понятие бытия. Здесь, в неведомой стране, Маклай думал, что он близок к вечным тайнам природы. Мечта его сбылась. Он может наблюдать законы зарождения человеческого общества, может видеть человека, в его первобытном состоянии, со всеми человеческими радостями и горем. И Маклай пришел к этому человеку не с пушками, водкой и крестом, а с добрым и участливым словом. Когда на глубоком синем небе светился южный крест, шелестели пальмы и слышался шорох муравьев, Маклай читал Гетет. Великая дружба Таму-Руса с папуасами облегчала Маклаю его научные работы. Он теперь свободно делал прогулки по всему берегу Маклая, гостил подолгу в деревнях. Ему удалось собрать замечательные сведения о папуасских танцах, бытовых пантомимах, и Маклай видел, насколько эти зачатки искусства связаны с жизнью. Он убеждался в высокой нравственности папуасов. в отсутствие у них разврата, в любви к семье. Он неустанно проводил свои антропологические наблюдения и исследовал 150 папуасов. И все более Маклай убеждался, что форма черепа не может быть решающим признаком расы. Вся жизнь Маклая проходила в борьбе за то, чтобы человечество не знало деления на высшую и низшую расы. Вот пришел Каин — человек с горбатым носом, с умным и проницательным взором. Из мочки левого уха на плечо у него свешивается огромная серьга, а взбитые волосы украшены деревянным гребнем. Это старый друг Маклая. Сейчас они пойдут по зарослям банановых деревьев в дальнюю деревню, где до сих пор никто еще не видел белого чудесного человека Они идут вдвоем, великий русский друг и безвестный папуаз по лиановым трущобам слышат громкие крики казуаров полет райских птиц. Вот Саля мастерит для Маклая булу-рибут, пять огромных эоловых арф из стволов тростника, и развешивает их на деревьях возле дома Маклая. И там у Русси. не засыпает под звуки поющего в бамбуке ветра. Макао, молодой парень из Горэнду, шлет гонцов к Маклаю и зовет его на свадьбу. Мукао женится на Ло, девушке из Гумбу. Там Урус идет на свадьбу как лучший гость, и потом в свою записную книжку заносят все подробности наивных свадебных обрядов. Вместе с Каином, Они вновь идут к берегу, садятся в лодку и плывут к острову, который Каин называет «Домом голубей». На Голубином острове путники садят кокосовые пальмы и идут дальше к людям побережья, к мастерам пирог, учат мастеров, как лучше строить суда. С Гассаном можно смело отправляться для исследования архипелага довольных людей, побывать на островах тамо мите те бок где хижины, как русские избы, украшены коньками, только вместо резного конька-горбунка над входом красуется огромная деревянная рыба. Обо всем этом нужно записать в дневник, зарисовать рыбу, сравнить ее с другими украшениями. У Мотэ из Бонгу умирает жена. Ей надо помочь. Маклай идет в Бонгу к умирающей. и его встречают как всемогущего чародея. Но скоро звуки Барума возвещают о смерти под кровлей моты и Маклай становится свидетелем и исследователем печальных погребальных обрядов. Сват Кадеборо из Бугатти как-то узнал, что два человека из Гаримы, Малу и Абуи, задумали убить Маклая. Старик умолял русского друга не ходить в Гариму, Но Маклай сделал по-другому. Безоружный он отправился в Гориму, перешел по пояс реку Киер и разыскал своих будущих убийц. Возле костра Маклай произнес речь. Он говорил жителям Горимы, что не сделал никому в этой деревне зла, что он пришел к ним ночью через леса и реку, очень устал и хочет спать. Если Абуэ и Малу хотят убить Маклая, пусть они поторопятся, иначе он ляжет спать. там Тамурус действительно завернулся в одеяло и проспал до утра. Наутро пристыженный абуи притащил и положил к ногам Маклая свинью. Привел Малу, и они оба пошли провожать Маклая до дома. Оба убийцы шли рядом с удивительным белым человеком, готовые теперь защищать его до последней капли крови. кисем с острова Витязь, как и Каин, оказался хорошим мореходом и гидрографом. Он прекрасно знал очертания берегов, течения и направления ветров. Маклай решил привлечь Кисома к работе, и они вместе с Каином, Гассаном и Саля на двух судах совершили поход в деревню Телята. Маклай посетил несколько сел и всюду находил материал для своих наблюдений. Каин на правах первого помощника Маклая важничал и кричал на жителей села Сингор, обличая их в жадности. Сам Тамурус приехал к ним в гость, а они даже не догадались угостить его свининой и курицей. В Теляте Маклай разыскал самого древнего на всем побережье старца. И папуаский патриарх после расспросов подтвердил, что до появления тамуруса на берегу Маклая никогда не видел белого человека. Маклай поднялся на гору Серуймана, оглядел побережье, сделал зарисовки теляты. И сколько раз безвестные папуасы помогали русскому путешественнику в его упорной повседневной работе. В июле 1877 года Маклай употребил все старания, чтобы предотвратить угрозу надвигавшейся войны поселян Бонгу и Горенду с горными папуасами. Саул и тот рвался в бой, а старый Туй упрашивал Маклая напустить чародейство на горных жителей, чтобы они все погибли от землетрясения. Но Маклай твердо сказал. что войны не должно быть и не будет никогда, пока он живет здесь. Ретивые вояки поставили копья обратно к стенам хижин. Как-то на Саула нашли сомнения, и он стал мучительно раздумывать над вопросом, может ли Маклай вообще умереть? Маклай когда-то спас Саулу жизнь, вылечив его от ран после охоты на вепря Саул пользовался у Тамаруса лукой, огромным доверием и даже правом сидеть на террасе Маклая, где вступал с хозяином в разговоры на разные, как пишет Маклай, трансцендентальные сюжеты. Раз в Бонгу Саул прямо задал вопрос Тамарусу о его бессмертии. Мы знаем, что Маклай дал себе слово никогда и ни в чем не лгать перед папуасами. Что сделал Маклай? Он в раздумье подошел к стене хижины, выбрал самое крепкое и острое копье и передал его Саулу. Тот затрясся от ужаса и не нашел в себе сил, чтобы взять древко. А Маклай спокойно стоял и ждал. Саул не поднял копья, чтобы убедиться в смертности белого человека. Маклай постоял еще, и, делая вид, что не случилось ровным счетом ничего, подсел к Саулу. Так жил Маклай. Все это время он болел, недомогал. Его мучили лихорадка и невралгия, но никогда не оставлял начатых работ. Время шло, а шкипер морской птицы, обещавший прийти за Маклаем, не появлялся. 6 ноября 1877 года в залив астралейп случайно зашла британская шхуна. Маклай решил отправиться на ней, и скоро вдоль берега Маклая вновь разнесся грохот барумов. На проводы там руса сошлись толпы папуасов, и Маклай произнес перед ними изумительную речь. Он говорил, что вскоре, ни сегодня, ни завтра, Но обязательно сюда должны будут прийти на кораблях люди, похожие на Маклая лицом, волосами и одеждой. Но они будут не такими, как он. Эти люди, выйдя на берег, начнут стрелять из ружей, грабить папуасов и похищать их в рабство. Движение в толпе крики «Не покидай нас, Тамурус!» Маклай еще вернется сюда. Но он должен предупредить своих друзей, что страшные белые люди — бессердечные и злы. Они схватят Саула, Бонема, выберут самых крепких и здоровых людей и увезут их в плен. Что делать папуасам, когда придут злые люди? Надо посылать женщин и детей в горы, прятаться самим и всячески стараться избегать кровопролития, ибо белые сильнее папуасов и начнут стрелять в них из пушек и ружей. Если хотя бы один из белых будет поражен стрелой папуаса, пришельцы не пощадят никого. Поэтому Маклай сейчас расскажет, как надо отличать белого врага от друга, как предупредить бедствие и рабство. Если Маклай пришлет сюда своих друзей, они подадут знаки и скажут слово «Маклай». Такие белые друзья там у руса тоже могут когда-нибудь приплыть сюда. Может даже случиться так, что сюда приплывет много-много русских друзей Маклая. Они не тронут папуасов, а будут им помогать, дружить с ними, как с братьями. И с этими людьми надо жить в мире. Сам Тамурус Маклай еще вернется сюда. Так говорил Маклай. Он уехал, провожаемый плачем, громом барумов, прощальными криками.